Глава вторая. Еле разлепив веки по звонку будильника, Тамирлан пошарил рукой по кровати рядом. Там было пусто. Зато из кухни доносились ароматы свежесваренного кофе и яичницы. Женя, как обычно, встала раньше него и уже готовила завтрак. Быстренько освежившись под прохладным душем, Тамирлан переоделся в тёмно-синие джинсы и чёрный свитер из тонкой шерсти и вошёл в кухню. Женя как раз разливало кофе по чашкам, обхватив жену за талию, он уткнулся носом ей в шею, вдыхая такой родной запах ее кожи с еле уловимой ноткой духов. Снова вчера поздно вернулся, сказала Женя. В ее тоне не было недовольства, просто констатация факта. Это ты рано легла, улыбнулся Тимирлан. Ляжь же тут раньше, прорвачала Женя. У меня конференция на носу. Вчера до двенадцати проверяла доклады своих студентов. Такой ерунды некоторые по написали, что пришлось полночьи писать замечания, а на свою статью сил уже не хватило. Пожаловалась она. Профессор ты мой. Ласково потрепал Женю по лохматым кудряшкам Тамирлан. Он помог жене переставить тарелки и кофе на обеденный стол и сел напротив Жени. О чем конференция? Не бойся опять о своем любимом хромом Тимуре будешь вещать. подколол он Женью и она состроила Тамерлану смешную рожицу не угадал на этот раз моя тема посвящена последним годам правления Ивана III изменяешь себе Евгения Георгиевна пожурил Тамерлан Женью ничуть живу с Тамерланом пишу от Тамерлани сколько можно пора и отдохнуть не осталось в долгу Женья и Тамерлан рассмеялся да ты от меня и не успеваешь уставать меня и дома почти не бывает Тут не поспоришь, Тамирлан не язвич. Оба взгрустнули, молча принявшись за завтрак. Работа старшим следователем оставляла мало времени для личной жизни. Женя к счастью тоже вернулась в университет, читала лекции по истории, вела дипломников. Вроде и некогда было скучать, но Женя последнее время чувствовала, что она будто перегорела к своей профессии и ей чего-то не хватало. Тамирлан утверждал, что это в ней проснулся сыщик. После дела о маньяке, убивавшем студенток университета, где работала Женя, и после убийства, произошедшего в отеле в Вишнёвых горах, где-то мирлан Женей провели отпуск, ей и правда казалось, что в её работе преподавателя не хватало перчинки. Нет, историю она по-прежнему любила, часами могла перебирать старые документы, вдохновенно рассказывала студентам о монголо-татарском нашествии и Чингисхане, да Батые. Но нет, нет, до глаза её останавливались на какой-нибудь заметке в интернете о таинственном происшествии или нераскрытом убийстве. Женю тянуло к тому миру, от которого сам Тамирлан порядком устал, но из которого сбежать было не так просто. Эти события описаны в романах "Амнистия по четвергам" и "Убийство в вишнёвых горах". Ты уже вторые сутки приходишь за полночь, нарушила повишую тишину Женя. Сложное дело? Не то слово, Женя. Повесил на мою команду Петрович глухаря столетней давности. С какого боку не подойди, везде тупик. Тамирлану нравилось, что Женя интересовалась его работой, задавала вопросы и могла часами выслушивать его жалобы на нехватку помощников, недостаток лиг, до да медленное судопроизводство. В такие моменты он не мог не вспоминать свой первый неудачный брак. Когда бывшая жена Ирина постоянно была недовольна его вечными отлучками, отсутствием выходных и праздничных дней, бесконечными дежурствами. Она упрекала его чуть ли не с первых же дней их совместной жизни, а Женя вот не упрекает. Варчит иногда, но работу бросить не уговаривает, скандалы из-за постоянных задержек в управлении допознаний устраивает. Опять же интересуется. А зачем поднимать старое дело? Если не появились новые улики, удивилась Женя. Улики как раз и появились. А точнее, под снежницу нашли. Под снежницу? не поняла Женя. А под снежниках она уже имела представление, но про подснежницу слышала впервые. Это Павел так труп девушки прозвал, что вытаил на днях из-под снега. Опознали? с интересом спросила Женя. Опознали? Валерию Павлюк нашли. Помнишь, в декабре про это дело много говорили? Помню, конечно. Я же училась с её старшей сестрой, Ксюшей. Правда? Удивлённо уставился на жену Тамирлан. Ну да. Ксюша отучилась только два курса, а потом забеременела и ушла в академ и так и не закончила учёбу. Мы с ней даже дружили. Ну или почти дружили. Тамирлан хмыкнул. Знал он, что жене не очень легко сходилось с людьми. Под руку у неё было мало. Сейчас, считай, вон одна Наталья и осталась. Значит, знаешь сестру убитой. Задумчиво протянул Темирлан и отхлебнул кофе. А ведь это могло им помочь. Женю ему не хотелось втягивать, но с другой стороны, её помощь придётся как нельзя кстате. Одно дело, когда люди разговаривают с представителями власти, а другое с друзьями и знакомыми. Наверняка эта Ксюша не постесняется рассказать Женя о погибшей сестре, да и вообще об отношениях внутри семьи, всё-таки они дружили хоть и давно. А если Тамирлан сам начнёт вести расспросы или отправит хотя ню хоть Пашу, не факт, что сестра пойдёт на контакт. Вчерашняя встреча с отцом Валерий Павлюк, приехавшего на опознание, была тому подтверждением. После процедуры опознания Тамирлан попросил Сергея и Светлану Павлюк проехать с ним в управление и ответить на несколько вопросов. Все согласились, но разговора как такового не получилось. Отец погибшей девочки постоянно утирал носовым платком глаза, а его супруга то и дело причитала, что у Павлика плохо с сердцем. А Виттомирлан прекрасно видел, что глаза Павлика были сухи, а стоны его жены не натуральны. Они оба переигрывали и делали это так явно, что Тамирлану хотелось хорошенько треснуть кулаком по столу и попросить прекратить ломать комедию. Он себя сдержал, но понял, что ничего от них не добьётся. По словам Сергея Павлюка, с младшей дочерью отношения у них были прекрасными. В дочке он души не чаял. Из-за бизнеса ему с женой приходилось большую часть года жить в Турции, а Валерию решили оставить в России с бабушкой, чтобы девочка спокойно окончила школу. Павлюк объяснял это желанием самой Валерии. Мол, здесь у неё много друзей, все учителя уже как родные, а в Турции пришлось бы окончачивать школу удалённо либо ходить в посольскую. Ни то, ни другое Валерию не устраивало, и на семейном совете было принято решение оставить девочку на попечение бабушки. Зря мы её послушали. Блоксивым голосом говорила Светлана Павлюк. Не пошли бы у неё на поводу, забрали бы с собой в Турцию, и была бы наша Валерочка жива. Шмыгнула женщина носом. Простите, а вы погибший не родная мать? уточнил Темирлан. Нет, Света мачеха моих дочек, ответил Павлюк, но она воспитала их как родных. Мы поженились, когда Валерии не было и 10. Горит-то какой, Серёжа? всхлипнула Светлана, пряча лицо на плече мужа. А мы всё надеялись, что найдут её живую, да невредимую. Кто же нашу девочку убил? Это и предстоит выяснить следствию, ответил Темирлан. Поэтому я прошу вас хорошенько вспомнить дни, последовавшие за исчезновением вашей дочери. Может, вам кто-то звонил и что-то требовал? Меня интересует все, что касается вашей дочери, ее привычки, друзья, знакомые. Разговор с родителями убитой не дал следователям никакой информации. На поверку оказалось, что толком о Валерии они не знали ничего. Ни как она проводила свободное время, ни с кем дружила в школе или вне ее. Может, Ксения, сестра жертвы, будет более откровенной. Тамерлан вынырнул из своих мыслей и спросил Женю: Жень. А ты с этой Ксенией со студенческих лет связь не поддерживала? Почему не поддерживала? Мы, конечно, почти не видимся, но с праздниками друг друга всегда поздравляем и болтаем иногда в соцсетях. А про сестру её не разговаривали, когда-то пропала, оживился Тамирлан. Да нет, пожала Женя плечами. Я ксюше написала пару слов, выражая сочувствие. Ну и всё в таком духе. Женя неопределённо махнула рукой. Ты же знаешь, я не мастак в соболезнованиях или поздравлениях. Женя бросила взгляд на часы, висевшие на стене, и встала. Пора было собираться на работу. Она сгребла тарелки со стола и сгрузила их в раковину. Тамерлан, задумавшись, попивал кофе. Вечером посуду помою, не когда сейчас. Засуетилась Женя. Выбегу переодеваться. Я помою. Кивнул ей Тамерлан. Она насмешливо приподняла бровь. Это что-то новенькое, товарищ старший следователь. Тебе явно от меня что-то нужно, он засмеялся. Не проведёшь тебя моя профессорша. Женя остановилась в дверях и в ожидании посмотрела на мужа. Он ей подмигнул. Ага, поняла Женя. Ты ведь не просто так меня про Ксюшу расспрашивал. Хочешь, чтобы я с ней поговорила? Не зря-то Евгения Георгиевна в таком юном возрасте докторскую защитила. Всё-то ты понимаешь. А как же твое утверждение, что нельзя не профессионалам участвовать в расследовании? Езвительно спросила Женя. В голосе ее слышалось торжество. А ты не будешь участвовать? Просто пообщаешься с Ксенией, посочувствуешь ей, ну и между делом расспросишь про отношения внутри семьи. Между делом, значит? Ну да. Таймерлан допил последний глоток кофе и поднялся, закатав рукава свитера, он пустил воду в раковине. Думаешь, по моей шерас посуду я стану послушной женушкой? Засмеялась Женя. Станешь, милая, станешь. Тебе ведь самой, ох, как хочется мне помочь. Хочется. Не стала она скрывать. Только посуду тебе придётся мыть хотя бы через день. Обещаю, Евгения Георгиевна, что буду мыть её хоть каждый день. Жаль, что я не включила диктофон, чтобы это записать, засмеялась Женя и чмокнув мужа в небритую уже 3 дня щёку, сказала: Побрейся, Тамирлан Ниязович. Женя вышла из кухни и уже из прихожей крикнула: Всё, я побежала на работу, а ксюше позвоню сегодня-завтра. Спасибо, Женя, отозвался Тамирлан. Пожалуйста, товарищ старший следователь. Тамирлан не думал, что разговор Жени с сестрой убитой девочки даст следователям что-то существенное, но может быть, поможет составить представление о членах семьи Павлюк и отношениях внутри. Вряд ли это как-то сдвинет их расследование, но начинать с чего-то было нужно, потому что изучение материалов дела об исчезновении школьницы, а также беседы с её отцом и мачехой не дали ровным счётом ничего. Как не долы повторные про свидетелей, что видели Валерию Павлюк на остановке в день её исчезновения. Прошло три с лишним месяца, и люди уже, конечно, мало что помнили, тем более не могли рассказать о каких-то новых, упущенных ранее деталях. Не дело сплошное белое пятно, в котором нет ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть. Тамирлан мотнул головой и принялся вытирать только что вымытую посуду. Договориться о встрече с бывшей однокурсницей Ксюшей уже не получилось только на пятницу. Сначала Женя хотела встретиться с девушкой как можно раньше, чтобы не откладывать разговор надолго, но выяснилось, что в среду состоялись похороны погибшей Валерии Павлюк. Женя позвонила с соболезнованиями и, как бы не в значащ, спросила, не хочет ли Ксюша повидаться, хотя была уверена, что получит отказ. Однако Ксюша согласилась. Девушки встретились в небольшом кафе. Ксюша выглядела уставшей, но не была убита горем, как опасалась Женя. Ну, Коршунова, рассказывай, что у тебя да как? улыбнувшись, спросила Ксюша, едва Женя присела за столик. Да всё как обычно, махнула рукой Женя. Лекции, статьи, студенты, экзамены. Стоит только разнице, что я теперь не Коршунова, а Нургалиева. Точно, я совсем забыла, что ты замуж вышла. Нургалиева, значит, протянула Ксюша и вдруг вскинула на Женю удивлённый взгляд. Подожди-ка. Отец на похоронах Лера говорил, что убийством сестры занимается следователь по фамилии Нургалиев. Имя ещё какое-то у него труднопроизносимое. Женя мысленно проклинала себя за то, что ляпнула про замужество и смену фамилии. Но отступать и врать, выкручиваясь, было уже поздно. Тамирлан не язвичево имя, удручённо сказала Женя. Значит, твой муж ведёт дело об убийстве моей сестры? медленно проговорила Ксюша. Женики внуло чувствую, как лицо залил румянец. И значит, и не просто так решила со мной встретиться, поняла Ксюша. Извини, Ксюш, ты знаешь, я не умею врать. Затараторила Женя. Ты Мерлан действительно попросил меня поговорить с тобой неофициально, расспросить про Валерию и вообще. А что же, полиция сама теперь не в состоянии свидетелей опрашивать? Саркастично спросила Ксюша. В состоянии просто. Просто муж подумал, что раз мы знакомы, то со мной ты будешь более откровенна, чем со следователями. Разговор с твоим отцом и Мачехой тому подтверждение. Представляю, поморщилась Ксюша. Света настоящая актриса. На похоронах такую истерику закатила, что сам бы Станиславский восхитился её актёрским мастерством. Хочешь сказать, что она не так переживает из-за смерти Валерия, как хочет показать? осторожно поинтересовалась Женя. Нет, конечно. С чего бы ей переживать? Мы с Лерой ей были никто. Женя удивлённо уставилась на Ксюшу. А твой отец утверждает, что Светлана вырастила вас как родных? Тут Ксюша не выдержала и истерично расхохоталась. Да уж, папочка и не такого вам наговорит. К их столику подошла официантка и поставила перед Женей чашку дымящегося эспрессо, а перед Ксюшей капучино. Ксюша тут же сделала большой глоток, обожглась, ойкнула и прижала к губам салфетку. Женя с тревогой всматривалась в лицо подруги. "Да не смотри ты на меня так, Жень". Поймав её взгляд, дёргано улыбнулась Ксюше. "Думаешь, у меня нервный срыв? Ничего подобного. Если хочешь знать, я не переживаю смерть Леры так, как, наверное, и должна бы переживать". Она снова сделала глоток кофе, на этот раз маленький, осторожный и добавила: "Раз уж ты хочешь знать про Леру, я расскажу". В конце концов я очень хочу, чтобы того, кто её убил, поймали и посадили. Но я не уверена, что чем-то реально могу помочь. Можно Можно я запишу твои ответы? С ней свойственной ей робостью спросила Женя. Валяй, безразлично махнула рукой Ксюша. Достав из сумочки записную книжку и ручку, Женя раскрыла её на странице, где заранее набросала список вопросов, которые хотела задать Ксюше. А ты, видимо, не просто же наследElevтель, но ещё и поднотарела в его работе, улыбнулась Ксюша. Он как подготовилась. Боюсь что-нибудь забыть, засмеялась Женя. Ты же знаешь, что у меня иногда мысли скачут в разные стороны. Да-да, помню этот твой талант, посреди разговора о еде вдруг ляпнуть о том, что у мамая конь был рыжего цвета, прыснула со смеху Ксюша. Во вспоминая студенческие годы и отсмеявшись, Девушки заказали ещё по одной чашке кофе и по десерту, а потом Ксюша сказала: "Ты, наверное, думаешь, что я слишком радостная и легко себя веду для женщины, которая только что похоронила сестру". И не дав Жене ответить, добавила: "Наверное, так оно и выглядит со стороны, но, понимаешь, Женька, у нас в семье очень сложные отношения. Это всё вообще, с натяжкой можно назвать семьёй". Сергей Павлюк То бишь мой папаша развёлся с мамой, когда мне было 5. Развёлся он с ней, вернее, она с ним, потому что у него появилась любовница. Мать Валерии догадалась, Женя. Именно. В общем, они поженились. Я, конечно, осталась жить со своей мамой. Потом у отца с той женщиной родилась Лера. С отцом я ходить не желала, но по субботам он забирал меня к себе, так что с Лерой мы общались, считай, с самого её рождения. Близкими мы с ней никогда не были, всё-таки я её старше почти на 12 лет. Её мать умерла от рака, когда Лере было 8. И вскоре отец женился на этой Свете, помурчилась Ксюша. Отношения с Лерой у неё не сложились. Лера была сложной девочкой. А с тобой, спросила Женя. А что со мной? пожала плечами Ксюша. Мне к тому моменту уже было 20. Сама знаешь, что я уже замуж успела выскочить. Да и с отцом у меня никогда не было близких отношений. Так, встречи по субботам да и только. Свету его эту я толком и не знаю. К тому времени, как они поженились, я к отцу особо и не ездила, чаще наоборот, он мне изредка привозил Леру. Сестра на Свету жаловалась, не нравилась она ей. Но Леру никто никогда не нравился. А почему Сергей и Светлана уехали в Турцию? и Валерию с собой не взяли. Потому что когда они втроём находились под одной крышей, то житьья никому не было. У отца с Лерой вроде хорошие отношения были, но ему совершенно некогда было заниматься ребёнком. Да и где ему? Тут и бизнес, и постоянные разъезды, и новая жена. Так что Леру они сбагрили бабушке. То есть Лера с бабушкой давно жила, уточнила Женя. Как тебе сказать, задумалась Ксюша. Она как бы на два дома жила с десяти лет, то у отца, то у бабушки Клавы. Бабушка Клава – это бабушка не по отцовой линии, это по лериной мамы линии, пояснила Ксюша. Года два назад отец со Светой переехали в Турцию, ему так удобнее дела было вести. А Леру оставили у бабушки. Нет, сначала они ее с собой везли, но там что-то не сложилось у Леры с учебой. Да у нее и здесь с ней не складывалось, училась она плохо. Ну и как мне объясняла Лера, она сама попросилась жить с бабушкой в России. И отец согласился? Удивленно поинтересовалась Женя. Ха! Фыркнула Ксюша. Да ему только лучше было. Пойди плохо, откупаться от детей деньгами. В чем в чем? А в склопости его не упрекнешь. Он и мне с Виталиком подарил квартиру, сами бы мы никогда не осилили. и Леру не обижал. С 13 лет вся в золоте ходила. Усмехнулась Ксюша. Она замолчала, задумчиво глядя в окно, за которым распогодилось, наконец-то выглянуло солнце. Кажется, весна решила вернуться окончательно. Вот и вся наша семья, Жень. Отец, ходок, нарожал дочерей от разных жён, да толком в наших жизнях не участвовал. Я хоть с мамой жила, а Лера считай с 9 лет Как он на свете женился, беспризорница никому не нужная. А бабушка, с которой она жила? Бабушка? Думаю, твой муж следователь скоро увидит, что там за бабушка, если ещё не увидел. И у тебя с Лерой были плохие отношения, насупив брови, строчил карандашом Женя. Ксюшанах хмурилась. Понимаешь, У нас слишком большая разница в возрасте. Да и не жили мы никогда бок о бок. Я, конечно, пыталась с Лерой дружить, особенно последние годы, когда у неё самый сложный возраст начался, но Ксюша задумалась, подбирая слова. Говорят о покойных либо хорошо, либо ничего, но Лера была от торвой, шлялась не пойми с кем и не пойми где. Я отцу говорила, что лучше бы он её увёз и держал под своим присмотром, иначе беда с ней случится. Так и вышло. Знаешь, я сначала думала, что она сбежала с каким-нибудь хахалем, а оказывается, убили её. Ксюша порывисто вздохнула, и глаза её впервые наполнились слезами. Женя протянула руку через стол и сжала ладонь подруги. "Да я в порядке", улыбнулась Ксюша. Жалко девчонку. Какая бы она ни была, никто ведь не заслуживает такого конца, тем более в 16 лет. Ксюша с Женей ещё какое-то время поговорили об убитой Лере. Женя уже совсем не стесняясь, с подруги делала пометки у себя в блокноте, чтобы потом передать все детали Тамирлану. Наверное, надо бы завести диктофон, да вот только Женя не любила всех этих гаджетов, предпочитала по старинке вести записи от руки. После разговора с подругой она поспешила домой. Время ещё было не позднее. И Женя решила заскочить в магазин, чтобы купить продуктов и приготовить что-нибудь вкусненькое, порадовать Тамирлана, хотя вероятность того, что он снова засидится в управлении допоздна, была велика. Каково же было её удивление, когда отперев входную дверь, она уловила аромат жарящегося мяса и услышала голос мужа, который напевал себе под нос навязчивый мотивчик какой-то песни.